расстояние в надежде на то, что они просто выскочили за границу восприятия радара. Но нет. Капсула ревуна и громилы исчезла бесследно. Глава 29. Кира. С момента инструктажа в душе плотно поселилась тревога. Интуиция неумолимо предрекала скверный итог всех наших грядущих проектов. Причем при любом повороте событий, какой бы вариант я не предполагала, душа ныла в предчувствии беды. Эта странная, незримо нависшая опасность пугала в первую очередь неизвестностью. Откуда ждать удара? Измененные, наверняка, Уж очень нарочито размеренной казалась вся эта военная операция по их ликвидации, рождая ощущение какой-то неестественности. Опять же, элитные боевые корпуса армии Конфедерации почему-то пока не привлекли, да и сами изменённые вряд ли сидят на месте и спокойно ждут смерти. Тогда бы изначально не пытались спастись. Получается, и у них есть чем ответить. Как бы абсурдно это ни звучало, применительно к вероятным контрдействиям по отношению к военной армаде конфедерации. Или что-то еще. На что-то же они рассчитывают? Явно рассчитывают. Затаились и даже не пытаются снова сбежать. В том, что измененные там, я не сомневалась, присутствовала внутренняя убежденность. Чем так привлекла их именно Голана? И чего ждать нам? По сути, никого не предупредили о том, что имеется реальнейшая вероятность значительного сопротивления и что противостоять придется существам весьма сильным, сравнимым по мощи с теми же неймарцами, к тому же имеющими на балансе неизвестные технологии. А что, если они небывалой мощности? Нашей расе всегда было свойственно стремиться к масштабности в средствах нападения – Компенсируя этим недостаток физиологических ресурсов, а вдруг измененные тут в состоянии не только выдержать удар конфедерации, но и адекватно ответить? Мысль хоть и казалась нереальной, но одновременно пугала своей вероятностью. Тогда мы просто приманка, и наша невольная задача – заставить цель среагировать, проявив себя и раскрыв возможности. Смертники – «Отправленные вызвать огонь на себя?» «Кто знает, нет ли поблизости профессиональных военных корпусов, чьей задачей станет очень своевременно вступить в игру? И как мне, подозревая все это, отправлять туда свой квадр?» «А Неймарец? Мог ли глава разведывательного ведомства конфедерации вдруг оказаться простым атакующим?» «Естественно, нет». Вполне возможно, что на свой счет я зря переполошилась, и причина появления Гояра в моем квадре предопределена совсем другой, более глобальной причиной. Хотя осторожности с моей стороны это не отменяет. Возможно, он уже и думать обо мне забыл. Эх, хорошо бы, но, зная упертую настойчивость этого неймарца, верилась с трудом. Поэтому он и задуманный план относительно ликвидации измененных провернет, а если при этом появится возможность прихватить беглого прогнозиста и заодно несостоявшуюся пару, ее тоже не упустит. Надо бы летуна при любой возможности на передовую выдергивать. Посмотрим, как поведет себя великий и непогрешимый капитан, когда загребать жар чужими руками возможности не будет, а заодно и мы посмотрим» куда соваться не стоит. Вот и покажет, чего он стоит на деле. С другой стороны, у него возможности иные, и шансов вырваться из любого ада значительно больше, чем у нас. А вытаскивать квадр у него, в отличие от нас, резона нет. Но в покое его не оставлю, если будет на то моя воля. Не отвертится ему от побоища, уготованного остальным. Пусть почувствует себя в шкуре тех несчастных, кого, не раздумывая, кидает в топку костра интересов конфедерации. Вот только он, зная все наперед, на верную смерть не пойдет, и ему за неподчинение ничего не будет. Ну да ничего, мы тогда тоже не полезем, хоть какая-то польза от него будет. А вот что происходит с Ревуном, я вообще не понимаю. Чувствую что-то не так, ну что?» Определенно, с той поры, как нас отправили к Галане, в нем интуитивно ощущалось напряженное ожидание. Поэтому Айкара лучше бы придержать, а то он в таком состоянии неизвестно, на что способен. Все же наверняка есть что-то в его прошлом, что его, как и меня, не оставляет равнодушным к горю тех несчастных, кого превратили в измененных. С другой стороны, кто я такая, чтобы решать за него? «Предложу сначала вызваться на разведывательный полет добровольно. Ну а если не захотят, тогда Неймарец и, и Артеги. Его не жалко, все равно выберется отовсюду, а у них наибольший шанс не попасть под влияние этого парализующего устройства». В итоге так и вышло. Пришлось состав для полета назначить самой. И Ревуна с Громилой тоже отправила. «Это все же их добровольный выбор». И их право. Хотя желание примечательное. Сочувствуй они неизменённом, наоборот, стремились бы максимально дальше держаться от всего, что приблизило бы их конец. В итоге их мотивы остались для меня загадкой. Тревожной загадкой. Уже вечером, размышляя о них перед сном, обратилась к Ортегу. «Скорый, хочу попросить тебя». Прошептала я, убедившись, что он тоже еще не уснул. Постарайтесь завтра за капсулой громилы с ревуном присмотреть. Что-то они меня беспокоят. Визуально, конечно, не отследить, но хотя бы по системе координат отслеживайте и маршрут фиксируйте, хорошо? А то как бы дров не наломали. Рыжуха, если тебе надо, то и визуально отследим. С усмешкой ответил этот уже немолодой Артек. «Неожиданно обрадовав меня?» «Я, может быть, видоизменяться, как некоторые, и не умею, да и мозги, по желанию, не вскипячу. А вот инженером в свое время был хорошим. Так что знаю, как во внутреннюю систему слежения вмешаться так, чтобы она показывала то, что нужно, а не то, что есть». «Я восхищенно уставилась на напарника по квадру. Получается, вы можете лететь рядом с другой капсулой в пределах визуальной видимости», «Но система слежения вас не обнаружит?» огу гордо кивнул Артек. «По официальным данным, мы будем лететь своим маршрутом, а отведенный сектор потом заснимем и проанализируем на обратном пути». «Отлично!» – с облегчением выдохнула я и улыбнулась мужчине. «Буду знать, чему у вас поучиться можно. При случае поможете в этом разобраться, ладно?» А то вдруг тоже понадобится от кого-нибудь удрать, но так, чтобы не сразу обнаружили». При последнем замечании задорно усмехнулась, про себя думая, что тогда мне, скорее всего, будет не до смеха. «Конечно, хоть завтра, после возвращения. Там не сложно просто необходимо знать одну программную особенность. Так что и ты справишься». «Спасибо. И я с долгожданным облегчением от принятого решения заснула во время первого исследовательского вылета пребывала в напряжённом ожидании сама не зная от чего хотела чтобы не нашли изменённых наверное чтобы вернулись мои да а ещё немного хотелось чтобы неимарец хотя бы с чем-нибудь не справился раздражал он меня своей надуманной идеальностью И пугал одним фактом присутствия. Завидую, наверное. В нетерпеливом ожидании прошел день. Первые капсулы стали возвращаться только вечером. Все сгружали сделанные изображения планет и итоговое сканирование как в общую программу, так и отдельно своим нападающим для более пристального изучения конкретного сектора. Просматривая все новые и новые изображения планеты, недоумевало, почему именно здесь. Кроме льда, ничего нет. Вечная тьма и холод. И поверхность относительно ровная. Но негде спрятать тут корабли. И если бы они умудрились как-то внедриться в тело планеты, то сканер бы это засек. Но пока никаких данных относительно наличия каких-то полостей или подземных тоннелей не было. Пока. Группы из моего квадра еще не вернулись, заставляя сердце биться в отчаянной тревоге. И тут мелькнула мысль, а почему мы так уверены, что сможем что-то увидеть? Неважно, собственным зрением или с помощью имеющихся технологий. Если они создали устройство, подавляющее волю и парализующее движение, почему бы они не могли сделать какой-нибудь техногенный полок? Возможно, наши капсулы сегодня множество раз пролетали мимо, но были не способны распознать их корабли, скрытые особым образом. А если какое-то технологичное устройство, неважно на каком топливе, так напряжено и много работает, а иначе невозможно, ведь скрываться от военных надо постоянно. Оно неминуемо будет нагреваться, а значит, ему необходимо охлаждение. А для этого неимоверно суровые климатические условия планеты подходят идеально, Надо будет это обдумать. Первым вернулся неймарец. Неожиданно, стараясь не смотреть на него прямо, уставилась на информационную панель, делая вид, что сосредоточена на перекачке информации в общую программу и в свой модулятор. Но вот не чувствовать его, буквально впившегося в меня взглядом, не могла. Чего же он меня так беспокоит? И чувствовалось, что он взволнован, «Если это определение применимо к мужчине с нейтрально-холодным лицом?» «Спасибо. Отдыхайте», – поблагодарила, желая скорее избавиться от его нежелательного внимания. «Почему-то всегда хотелось держаться от него на расстоянии». «Остальные вернулись?» Неожиданно удивил он вопросом. «Нет, пока нет. Ты первый», – честно ответила я, так и не подняв на него взгляд. «Вот, жду». Неймарец еще некоторое время молча постоял рядом, неимоверно смущая меня своим присутствием, но в итоге все же развернулся и вышел. А я, стремясь отвлечься от зародившейся паники, вызванной его приходом, с головой погрузилась в работу, изучая доставленные им материалы. И вот что странно. Чем больше вглядывалось в изображение, тем больше убеждалась, заданного маршрута он особенно не придерживался. На каком-то этапе вообще показалось, что он летал кругами над одним и тем же местом. Интересно, что его там заинтересовало? Увеличив участок, над которым его носила, тщательно осмотрела каждый квадрат, но ничего особенного не обнаружила. Подозрительно. В ожидании еще двух групп из своего квадра вся извелась. Фактически все уже прибыли, а Ревун с Громилой и Артеги так и не вернулись. Испытывая страшный разброд в предположениях и мыслях о причине их задержки, я нервно расхаживала по помещению с модулятором, когда вошел Ревун. «Наконец-то!» – выдохнула я с облегчением. «Случилось что-то?» «Зря беспокоилась, Рыжуха!» Веселость Айкара была какой-то деланной. «Все под контролем!» «Просто хотели территорию побольше облететь. Все думали, сами их найдем». И, быстро передав чип с информацией, ушел. «Что это с ним?» вставив чип в модулятор, залив данные себе и в общую картинку, принялась изучать их. «Да что за ерунда?» Соотнеся параметры, пришла к заключению, что они с ней неймарцем летали почти над одним местом. «И это называется территория побольше?» Чем они там все занимались? Может быть, это результат какого-то внешнего воздействия, и они не сознавали, что делают? Хотя на это бы не подействовало. Остается ждать Артегов в надежде, что они прояснят эту странность. Артеги, к счастью, почти сразу и прилетели. Я как раз выключила систему слежения в помещении. Скорый сам принес мне чип и с очень серьезным выражением лица сообщил.